и деньги, старый добрый друг Я все отдам за нас с тобой, пойми Моя судьба счастливей стала вдруг Возьми ее, возьми ее, возьми Твоя душа п о п р а в е т з о л а т о й By me, by me. ГЛАВА 2 ЛОКИ Твоя судьба качует с я за тобой Прости е ё прости ее, прости Прости Счастье к нам приходит само Так же как приходит и горе ш и м а т п х а г о в а т а м Какие деньги, старый добрый друг, я все отдам. Ближе к ночи Ларси сказала. «Милый, ты б не хотел на Локки?» «Локки? Что это может значить?» «Это значит просто планета». «Зачем мне эта планета?» Удивленно спросил Ганин. «Ты видишь, я жду ребенка!» – терпеливо сказала Ларси. «Подарить любовь так, как прежде, я уже не могу, милый! И моя дорогая Айлен нас покинула так внезапно!» «Нет, ты должен уйти на Локки!» Ганин пожал плечами. «Если видеть меня не хочешь...» «Что ты?» – Ларси всплеснула руками. «Я хотела!» Так будет лучше. В высших сферах все любят локки. Я имею в виду мужчин. Андрей спросил с любопытством. Что там делать на этой локке? О, я точно не знаю, но... Видишь, ты и сама не знаешь. Усмехнувшись, сказал Ганин. Нет, я в общих чертах знаю. Улыбнувшись, ответила Ларси. Все мужчины там отдыхают. И в и ж у бывает на Локи, но они не очень охотно нам рассказывают об этом. Ганин чувствовал мысли Ларси, но они, как всегда, дробились. Ларси мыслило очень сложно. Он ловил лишь тонкие нити. Локи – это планета счастья, это чувственные утехи, это общество умных женщин. Локи – это хмельной напиток. Локи — это бойцов от Рада. Разве Айлен не предлагала побывать на планете счастья? Улыбаясь, спросила Ларси. Ганин честно признался. О л о к и я от Айлен даже не слышал. Она сказать не успела, оправдала подругу Ларси. У мужчин так много проблем. Долг жены — забота о муже. За делами легко не вспомнить, что пришла пора развлечений. «Что ж, отправлюсь», — сказал Ганин. «И посмотрим, что там за локки. Я вернусь, если будет плохо». «Вот и отлично, милый», — сказала, смеясь Ларси. «Накрашено?» — спросишь у брата. «Все, что хочешь узнать о локке. Он бывает там очень часто». Андрей воскликнул с сомнением. «Ну, и он там бывает?» Ларси поторопила. Пора отбывать, милый. Поздно, и я устала. Это вредно для сына. Ганин взял медальон. Крашно! Мир свернулся в сияющий кокон, дохнула жаром далеких звезд. Друг мой, ты снова рядом! — воскликнул Вишу, улыбаясь. Вдруг за спиной Андрея раздался знакомый голос. «Великий, дозволь коснуться твоих прекрасных лодыжек. Глаза поднять я не смею. Твое сияние слепит». «О, Боже!» — подумал Ганин. «А этот откуда взялся? И как же его имя? Кажется, хрен! Нет!» Хир. Он спросил, обернувшись «Хир, ты с неба свалился?» «Светлая королева послала вслед за тобою, сказала, чтобы был рядом, служил тебе днем и ночью. Вот твои медальоны!» Он протянул цепочки с квадратиками металла. Вишу просиял «Прекрасно!» Мой верный преданный прибыл, слуга моего Аржу, просил меня, что хочешь. Так много хочу, Великий, что стыдно с колен подняться. Так говори скорее, получишь все, что желаешь. Я прошу, о Великий, чтобы ты даровал мне силы служить еще лучше Аржу. Это мой путь». «Я выбрал служить слуге господина!» Виша усмехнулся. «Ладно, будут тебе силы, но вот от меня подарок. Возьми медальон платы, на локе он пригодится!» Тхир поймал на лету кусок металла с цепочкой. Заголосил, рухнув. «О, ты сама щедрость! Великий из величайших!» «Ой, счастливее счастье видеть тебя и слышать! О!» Ганин прервал рявкнул. «Хватит! Ушам больно! Ты не Вишу служишь, а я требую! Смолкни!» Ганин взял медальон и повесил себе на шею. Взгляд скользнул по пластинам. На бронзе светились цифры. Вишу помог. «Это деньги. Кредитки твоих владений». Один медальон Кронос, ну а второй л и р а с Андрей удивился. Деньги? Вишу кивнул. Ну, конечно. Плата за райский отдых. Это необходимо. Иначе будешь платить своей собственной жизнью. Ганин спросил с испугом. Жить буду меньше, что ли? Вишу с улыбкой ответил. Это еще цветочки, может быть и п о х о ж е Все, не еду на локке. Тут же решил Ганин. Вишу, смеясь, подзадорил. Великий воин боится? Нет, он просто не хочет. Зачем рисковать впустую? Вишу сказал, чуть прищурясь. Кто знает, где риск больше? Здесь, на моей крашне или на пьяной локке? «Дирк всегда где-то рядом, опять придется сражаться!» Андрей возразил. «А Локи, а он что, не сможет добраться?» «Его туда не допустят, нет денег и вход заказан, п р о ч е м и выход тоже!» Андрей спросил обалдела. «У Дирка нет больше денег?» Вишу продолжал смеяться. <смех> Он сильно поиздержался. Война дорогая штука, а Дирку нужны солдаты. Если еду на локе, то Дирк меня не достанет. Я так не хочу рубиться. н о Вишу ведь не скажешь. Может, подумать, струсил. Вишу опять рассмеялся. «Ой, ты струсил! Вот это новость! Я раньше не знал такого и, думаю, не узнаю. Но все-таки ты боишься». «Ну нет!» – возразил Ганин. Вишу повернул медальоны. Произнес. «Не очень-то много». «Но я добавлю, как другу! Иди, развлекись на локке!» Цифры на медальонах погасли, вспыхнули снова. Ганин на них глянул, они стали втрое больше. Он хмыкнул. л милый Вишу, так я куплю планету!» Вишу ответил серьезно. «Боюсь этого мало!» Ганин сказал. «Но я ведь совсем не затем на Крашна! Меня беспокоит Ларси, сын Игоря, дочка Анна! Не может ли Дирк решиться атаковать Лирос? На Кронос уже нападали!» «О нет! Только не Лирос!» – заверил его Вишу. «Атаковать Лирос так же глупо, как Крашна! Он под моей защитой!» «Даже маги не смогут переместить на Лирос и на мою Крашна. Что-то без нашей воли. Я об этом подумал!» г а л и н вздохнул, признался. «Ты меня успокоил!» Вишура смеялся. «Спокоен? Так смело иди на л о к и и отбывай сразу! С этим тянуть не стоит!» «Ладно!» Кивнул Ганин и посмотрел на Тхира. Подумал. «Сейчас смоюсь, и пусть он погостит накрашно!» Вишу сказал. «И не думай, слуга моего друга должен быть рядом с ним. К тому же я дал денег, где же он их потратит?» Андрей воскликнул в сердцах. «Вот н а к а з а н ь е божье!» «Я от него устану, как от осенней мухи!» Вишу ответил. «Ты не знаешь. Может быть, наказание, а может быть и спасение. Бери своего Тхира и отбывай развлекаться!» Ганин взял руку Тхира, сказал с отвращением. «Лотти!» Мир свернулся в сияющий кокон д о х н у л жаром далеких звезд Теперь толкуют о деньгах любых заброшенных с н е г а В портах, постелях, поездах Под всяким мелким зодиаком Тот век рассыпался, как мел Который словом жить умел Что начиналось с буквы «л» з а к а н ч и в а л о с ь мягким знаком Тот век рассыпался, как мел Который словом жить умел Что начиналось с буквы Л Заканчиваясь мягким знаком